в альбом пущину взглянув когда-нибудь наверный сей листок исписанный когда-то мною на время улети в лицейский уголок где подружились мы душою вспомни быстрые минуты первых дней неволю мирную 6 лет соединения живые впечатления молодой души твоей печали, радости, размолвки, примирение и дружбу первую и первую любовь что было, что не будет вновь